В 1176 году Михаил с братом своим Всеволодом пошел из Чернигова во Владимир. Святослав, князь Черниговский, дал ему в помощь сына своего Владимира с полком. На дороге схватила Михаила сильная болезнь, его положили на носилки, едва живого донесли до Москвы. Здесь встретили его владимирцы с Юрием Андреевичем, сыном Боголюбского потому что одни владимирцы были добры до него. За обедом пришла к Михаилу весть, что племянник его Ярополк идет на него. Тогда он тотчас же выступил из Москвы ко Владимиру и в лесу разошелся с Ярополком. Тот уже послал сказать брату своему Мстиславу. «Михаила болен, несут его на носилках. Дружины с ним мало, я иду за ним по пятам». Ступай, брат, поскорее, чтобы не пропустить его во Владимир. Мстислав, получив эту весть, рано утром помчался из Суздаля, точно будто на заячью охоту. Дружина едва успевала нагонять его. За 5 верст до Владимира встретился он с Михаилом. У него было множество войска, но правда и святой спас были с Михаилом. Мстиславы полки сначала смотрели храбро, точно хотели пожрать врагов, но еще не доехавши до последних, бросили стяг и побежали, гонимые гневом Божиим. Михаил одержал победу в день воскресный и поехал во Владимир с честью и славою великою. Дружины его и владимирцы вели перед собою пленников, игумены и попы, и все люди вышли к ним навстречу со крестом. Михаил возвратил церкви Святой Богородицы города, которые отнял Ярополк, и была большая радость в городе Владимире. Опять он увидел в себе великого князя всей ростовской земли. Мы же подивимся чуду новому и великому Божией Матери, как она заступила свой град и укрепила граждан, Не вложил им Бог страха, не побоялись они ни двоих князей, ни прещения Боярского. Семь недель просидели без князя, возложивший всю надежду на святую Богородицу, да на свою правду. Потому что новгородцы изначало, и смольняне, и киевляне, и палачане, и все власти, как на думу навеча сходятся, и на что старшие согласятся, на том и пригороды станут». А здесь города старые Ростов и Суздаль, и все бояре захотели свою правду поставить и не захотели правды Божьей исполнить. Как нам любо, сказали, так и сделаем. Владимир наш пригород не уразумели ростовцы и суздальцы исправить правды Божьей, загордились своей давностью, старшинством. Новые же люди малые владимирские взялись крепко стоять за правду и сказали все друг другу «Либо Михаила князя себе добудем, либо головы свои сложим за святую Богородицу и за Михаила». Потом прислали князю Михаилу Суздальцы с такими словами «Мы, князь, на том бою с Мстиславом не были, были с ним наши бояре, ты на нас сердце не держи и приезжай к нам».